Засевшие в доме не слабо разнервничались. Шуткали, незнакомец положил всех их подельников в считанные секунды. Кроме того, они прекрасно знали, что жители Цыги не без оснований отрастили на них большой зуб. Скорее всего, они наняли этого человека, чтобы раз навсегда разобраться с надоевшими дебаширами. Разумнее было не ввязываться в драку, обижать через черный ход. Так отморозки и поступили. Вот только на заднем дворе их ждал сюрприз. Еще один противник, высокий плечистый мужчина. Бандиты трусливо переглянулись и решили, что против молодого парня у них больше шансов победить. Они еще никогда так не ошибались. Ведь отошедший отделки Нет представлял куда меньшую угрозу. Увы, они этого не видели. В отчаянии остатки шайки бросились на Дейла и тут же все полегли. Но это было только начало. Разобравшись с нападавшими, Дейл поднял одного из них, в ужасе съежившегося на земле, исцелил магии земли и негромко проговорил. «Сказал же, я здесь не для драки. Ваше дело не репеняться и послушно отвечать». Бедняга послушно закивал головой, как болванщик. Тогда Дейл задал самый главный вопрос. «Никто из вас не видел маленькую, очень милую и да очаровательную девочку?» Примерно в этот момент Ян нашел латину с пещей в закрытом сарае, поэтому банда действительно была ни при чем. Но только в этом эпизоде. Так-то они первые с кулаками полезли на незнакомца и получили заслуженный ответ. Впрочем, сами себя отморозки считали жертвами. Они мирно сидели, никого не трогали, как вдруг явился какой-то парень, безжалостно избил их, потом исцелил и заговорил о какой-то девочке. Никто не понимал, что происходит. Если бы Дейл назвался авантюристом, которого наняли избавиться от шайки, все было бы куда проще. Чего молчишь? Вы видели очаровательнейшую, наимилейшую и наивежливейшую девочку! Отвечай! приказал Дейл с предельно серьезным видом. Бандит растерялся. Он мог бы признаться честно, но боялся, что ему не поверят. и эпитета в превосходной степени тоже немало сбивало с толку. Кроме того, лицо Дейла сейчас выглядело как непроницаемая бесстрастная маска, и это пугало больше всего. Подошедший кинет немного понаблюдал за допросом, осознал, что никто никого не похищал, и уговорил Дейла оставить несчастного в покое. Получив долгожданную свободу, тот разревелся, как маленький ребенок. «Бедняги!» «Столько натерпелись!» — посочувствовал Кеннет. Дейл же раздосадованно цокнул языком, в полголоса выругался и буркнул. «Значит, не видели?» «Надо было сразу сказать!» Затем он вылечил всех пострадавших, и то, с какой легкостью парень владел магией, потрясло мелкую банду не меньше, чем его боевые навыки. Для них, простых сельских жителей, это выглядело как настоящее чудо. Они даже не подозревали, что так работало божественное благословение позволяющая Дейлу не тратить энергию на заклинание стихии Земли. Телесные рано затянулись, но душевные никуда не делись. После этого события банда распалась. Большинство ее членов начали жизнь с чистого листа, а те, кто не сумел побороть бунтарский дух, то и дело затравленно оглядывались по сторонам и позволяли себе самые большие мелкие пакости. Когда они повзрослели и обзавелись семьями, то дружно стали стращать своих детей. «Если будете безобразничать», За вами придет архидемон в черной куртке! Через несколько лет они услышали вести о платиновом герое, сразившем злых и порочных архидемонов. К счастью, им так и не довелось увидеть Спасителя вживую, иначе они мгновенно узнали бы в нем того самого архидемона в черной куртке. На ферме Дейл с Кеннетом узнали, что Латина нашлась. Девочка выглядела ужасно расстроенной и виноватой. Ян тоже улыбался натянуто. Дейл, Кинет! Простите, что перепугала вас! Латина! Дейл рванул было к дочке, желая обнять и прижать груди, но Кеннет вовремя схватил его за шиворот и спросил. «Латина, ты понимаешь, что натворила?» «Да. Я пообещала помочь, но не справилась. Я без спроса зашла не туда. Я без разрешения пробралась в чужой дом». Латина правильно перечислила все ошибки. Ян удивленно посмотрел на нее, затем на Кенета, и тот усмехнулся в ответ. «По-хорошему стоило бы отчитать девочку». Но она уже все поняла и раскаялась. Ян, простите меня, пожалуйста, вы позволили мне поработать, а я подвела вас. Ничего страшного, это пустяки. Главное, что ты цела! вмешался Дейл. Нет, Дейл, не пустяки. Я поступил очень плохо и подвела всех! Возразила Латина открыто намекая, что заслуживает наказания. Теперь даже Строгикенет не нашел в себе силу трогать ее, потрепав девочку по взряшенным волосам он повернулся к Яну. Вы выделили для нас время, радушно приняли и вот чем мы отплатили. Примите мои извинения за все причиненные неудобства. Латина опустила голову еще ниже. Ничего я не в обиде, а наш еще ребенок. Благодарю за понимание, сказал и снова погладил маленькую ученицу по голове. Я узнал много нового и полезного. Надеюсь это наша не последняя встреча. После его слов Латина, кажется, осознала, что должна не только извиниться, но и поблагодарить. Она подняла голову и посмотрела Яну в глаза. «Большое вам спасибо!» Первая поездка оставила после себя не только веселые воспоминания. Латина накрепко запомнила и свой провал. На обратном пути Дейл усадил дочку себе на колени. Она может сколько угодно чувствовать себя виноватой, но Кеннет уже отчитал ее, А значит, я имею полное право побаловать. Это было разумно. Если бы все взрослые полчились против Латины, девочка осталась бы абсолютно одна. Латина, не грусти. Я же сказал, главное, что ты цела. Дэйл, прости меня. Ты тоже меня прости, что нашел не сразу. Сказал парень и задумался. Веселую поездку нельзя было заканчивать на грустной ноте. Ну как? Понравились зверушки? Да. В Кроите ты таких не увидишь. Кстати, как тебе цыки? Совсем не такой, как Кроиц, да? Да, он тише и спокойней. Верно подмечено. Как-нибудь мы с тобой съездим в другие города или же ко мне домой, в горы. В горы? Ага. Дэйл обрадовался, что угадал с интересной темой и продолжил говорить с новой силой, отвлекая Латину от грустных мыслей. Раскусивший его кианет улыбнулся краем губ. Кстати, Латина только сейчас в подробностях рассказала, зачем вообще убежала и полезла в сарай. Она рассуждала так, и я допустила ошибку, То есть первым делом должна извиниться, если начну объясняться, это прозвучит как оправдание. «Там был заяц?» – удивился Дейл. «Да, такой маленький, пушистенький, очень милый». «Но ты все равно милей!» Парень не удержался от коронной фразы. «Я хотела посмотреть на него поближе и пошла за ним». «Как же ты любишь зверей!» «Кто бы мог догадаться, что там будет заяц, а не кошка?» Усмехнулся он про себя. Латина была очень ответственной и редко ошибалась, но когда дело касалось животных, она действовала импульсивно, как и все дети. Это было абсолютно нормально. Ты хотела бы еще раз увидеть Зайку? Ага. Не забудь рассказать обо всем рите. Не расскажу, и нарисую, и в дневник запишу. О да, сегодня у тебя будет что написать. Экипаж мерно покачивался, но Латина больше не клевала носом. Она отоспалась на ферме и чувствовала себя отдохнувшей. Стоял закат, солнце зависло у самого горизонта, небо пестрило желтыми и оранжевыми красками. В кроице с домов и высокой крепостной стены Латине редко удавалось лицезреть такое великолепие. Когда она вырастет, то, наверное, с теплотой будет вспоминать свои маленькие детские оплошности. С улыбкой подумал Дейл и вытянул руку, указывая вперед. Там темнела стена, опоёсывающая весь кроиц. Отсюда она казалась громадной, неприступной. Латина восхищенно открыла рот. До сих пор она не выбиралась из города, так что видела великую преграду чуть ли не впервые. Естественно, остаток пути прошел без происшествий, и очень скоро девочка ступила на порог танцующего целота со словами «Я вернулась». Так закончилась ее первая поездка. Она выдалась насыщенной, Латина познала радость открытий и горечь ошибок, познакомилась с новым другом и выросла над собой. Но в конце концов она вернулась домой. И именно поэтому смогла насладиться пережитом сполна.